Глава 497. Джао Синьман. Боевой кивнул и почтительно произнёс. «Оченик отказывается!» Четвёртую сестру звали Джао Синьман. Я взгляд тут же сконцентрировался. Она глянула на ванолине и нейтральным тоном произнесла. «Седьмой младший брат, если сегодня снова откажусь, то этот титул получишь ты. Но не мечтаешь, и всё будет настолько просто. Сегодня мы с тобой сразимся». В мозгу Ван Линя всплыл недавний чудовищный взгляд Юнь Дао, и он задумался. «Ученик отказывается!» Глубоко вздохнув, сказал Ван Линь и посмотрел на Тянь Юнь Зы. Во взгляде Тянь Юнь Зы читался шок. Сейчас Ван Линь первый раз увидел, как кто-то нахмурил брови, после чего посмотрел на Ван Линя и серьёзным тоном спросил, «Почему отказывается?» в Спокойствие с лица Джао Сеньман тут же исчезло, в их глазах появился странный свет, и она молча уставилась на ванлине. В воспоминаниях Ван Линя образ чудовищных глаз Юнь Дау ещё был свеж. Услышав слова Тянь Юнь он на мгновение задумался и ответил. «Культивации ученика недостаточно. Он не сможет превзойти старшую четвёртую сестру». «Ван Линь!» — прервал речь Ван Линя Тянь Юнь затем посмотрел глубоко в его глаза и жёстким тоном сказал. «Ради своего учителя попробуй хотя бы раз!» «Мои ученики никогда не были струсливого поколения, так что ты не должен заблуждаться на этот счёт. Пусть существует множество отвлекающих мыслей в твоём сердце, но ты должен помнить только одно — следуй велению твоего сердца, я дам тебе пару минут, подумать тщательно, если по их истечению ты всё ещё будешь желать отказаться, то я не буду больше мешать». Сказав это, Тянь Юнзи нахмырился, затем бросил быстрый взгляд на главаря Жёлтого отделения Дао. И его взгляд на мгновение стал мрачным. Юнь почувствовал почувствовав взгляд учителя, медленно задрожал, и мгновенно всё осознав, наспех опустил голову. Слова Тянь Юэнзы попали в уши остальных шести учеников, они сразу посмотрели в сторону Ван Линя, и удивление в их глазах усилилось. Потому что слышать утешение из уст своего учителя для них было невероятно редким, не считая Ван Линя, только ещё один ученик удостоивался с такой чести, это был ученик из фиолетового отделения Сунь Юнь. Время данное Тянь Юэнзы медленно прошло, после чего взгляд в Линя вспыхнул. Он посмотрел на Тянь Юэнзы и, сомкнув руки в знак почтения, произнес «Один раз ученик попытается». В глазах Тянь Юэнзы появилось удовлетворение, а он кивнул и сказал «Хорошо». Джао Синьмен посмотрела на Иван Линя и спокойно произнесла «Седьмой брат, начнём!» Тут же она начала движение и словно в танце Феникса поплыла немного назад, на расстоянии 10 метров от ванлиния, после чего подняла белую, как нефрит, ручку и, создав печать, кинула ее перед собой. Мгновенно в воздухе появилась звезда, сияющая филетовым светом, которая тут же спираль окружила ее тело. Ванлини уставился на эту звезду. Когда он прибыл на планету Тянь-юнь, у него не было ни множества техник, ни магических орудий, хотя у него и не было множества боев, но он всегда использовал в них магические техники божественных способностей. Это был его основной метод ведения боя. Но сейчас она увидела круги вокруг звезды Джао Синьман. Её палец указывал в пустоту и спустя мгновение двинулся вперёд. В то же время вся правая рука женщины стала испускать плотный фиолетовый свет. Её внешний вид тоже изменился. Она вся целиком стала фиолетовой, что вызывало странные чувства. «Седьмой брат, ты ничего не знаешь о пути старшей сестры. Сегодня я покажу тебе его. Мой путь — это божественная способность тени демона». Пока культивация моего противника не сильно превышает мою, мне нужен всего лишь взгляд, чтобы повторить атаку противника. Хотя я и не смогу полностью повторить её мощь, но сымитировать не удастся. Этой техникой я скопировала твой палец дьявола. Узри же, я назвала её «Фиолетовая рука дьявола». Говоря это, Джао Синьман кнул рукой вперёд. Фиолетовый свет, который только что окружил её руку, внезапно вспыхнул, отделился от неё и со звуком рёва быстро понёсся на ванлине. Взгляд в англине вспыхнул, он отступил назад, а затем поднял правую руку и указал вперёд. Тотчас сила бессмертных внутри него пришла в движение, закрутившись, она проявилась на кончике его указательного пальца в форме фиолетовой светящейся частицы. Как только эта искра появилась, чудовищная дьявольская отца заполнила всю округу. «Это явно подтверждает слова Юнь До в прошлом. Однажды он сказал мне, что мой путь...» Путь Тянь Юэнзэ состоит только в том, чтобы найти подтверждение его словам «Только у нас появится шанс делать третий шаг». Тянь Юэнзы оставался спокоен. Его взгляд был направлен прямо на полец вон линия. «Если этот ученик и правда тот, то я, Тянь Юэнзы, не раздумывая, заплачу любую цену ради него. Встретив его за 30 тысяч лет, я потерпел поражение бесчисленное количество раз. Множество учеников потеряли свои жизни». «Все мои действия, в конце концов, оказались ошибочными!» Тянь Юинзы посмотрел на Ван Линя. В его глазах было сожаление. «Палец дьявола!» — крикнул Ван Линь. Его взгляд был серьёзным. Фиолетовая искра поверх его указательного пальца внезапно отделилась, вспыхнула и полетела вперёд. Мгновенно она столкнулась с фиолетовой дьявольской рукой Джоу Синьман. Фиолетовая звезда полностью объединилась фиолетовым светом. послышался безумный треск и она начала странно изменяться. Это преображение длилось несколько вдохов, затем распалось, тут же появилось кольцо фиолетового света, которое яростно закрутилось, погрузившись в чудовищную дьявольскую ци, взорвалось и рассеялось. Кольцо света, появившееся во взрыве, содержало в себе магические силы, на ногу превосходящие мощь пальца дьявола в аналине. Очевидно, оно было рождено странными неизвестными преобразованиями. И Джао Синьмен тут же отступила и хлопнула правой рукой под сумки, Тот же перед ней появилось несколько шариков. В её взгляде появилось коварство, и она крикнула «Собрать!». С этими словами магическая сила, которая только что рассеялась повсюду, собралась и быстро полетела к шарикам на руке Джо Синьмен. В мгновение ока эта сила была полностью поглощена ими. Сначала чистые белые шарики сейчас приобрели непроклядный чёрный цвет, они испускали странную холодную ауру. «Седьмой брат, я не буду соревноваться с тобой за титул семерки Тяньёнь». «Но эта остаточная сила обязательно будет моей!» Держа Шарики в руке, улыбаясь, сказала Джоу Синьман. Ван Ринь взглянул на Шарики и серьёзным тоном произнёс, «Ты создала фиолетовую руку дьявола, только чтобы заставить меня использовать палец дьявола, чтобы поглотить его магическую силу. Старшая сестра должен сказать тебе, только ты не обижайся, что получить эту магическую силу для тебя сейчас невозможно!» Как только Ван Линь договорил, дьявольская ци внутри шариков Джао Синьман рассеялась, и только что чёрные шарики снова стали белоснежно-белыми. Эта магическая сила на самом деле не была настоящей силой дьявола. Это была всего лишь сила бессмертных, преобразованная внутри тела Ван Линьв в похожую дьявольскую. Конечно же, он мог управлять ей как хотел. Чтобы рассеять её, ему нужно было лишь пожелать. Эта отрицательная преобразованная сила бессмертных не должна предстать перед лицами людей, Иначе, изучив ее, культиваторы раскрыли бы истинную её силу. Сыта Нань уже объяснила Ван Линю, что эти три техники убийства не то, что следует показывать посторонним. Лицо Джао Синьман сразу осунулось, её густые брови нахмырились, она посмотрела на шарики, коснулась их, и они мгновенно разлетелись по ветру, сверкающей пылью. Затем Джао Синьман посмотрела на Ван Линю и нейтральным тоном произнесла «Седьмой брат, я хочу эту магическую силу». «Если ты дашь мне её, я тут же сдамся, а иначе...» Ван Ринь посмотрел на Джоу Сеньмен. Между ним и этой женщиной уже завязались дружеские отношения, но всё же сейчас он не мог её уступить и сказал. «Старшая четвёртая сестра, с этим делом я ничем не могу тебе помочь». Джоу Синьмен взглянула на Ван Риня. Спустя некоторое время её рука поднялась, и она крикнула. «Девять циклов становления бессмертным!» С этими словами безграничный золотой свет мгновенно стрелом окружил ее тело. Сейчас даже ее взгляд стал золотым. Это производило странное впечатление. Ее правая рука, охваченная плотным золотым светом, сейчас испускала яркое золотое сияние. Сила бессмертных с атрибутом металла, золото, медленно концентрировалась на ее руке, формируя золотой вихрь, медленно вращающийся в воздухе. Один круг, два круга, три, четыре, пять. Достигнув пяти оборотов. Золотой вихрь внезапно сменил направление на обратное. Взгляд Ван Линни вспыхнул, он поднял левую руку и тут же запечатал в ней силу трёх оборотов золотой силы бессмертных. Вспыхнув, она перешла под его контроль. Тут же точно таких же размеров вихрь появился над рукой Ван Линни, он медленно крутился и также достиг сначала двух оборотов, а затем от трёх. В глазах Джоа Синьмен возникло удивление. Секретную технику девяти циклов становления бессмертным Которая надала дала Ванолиню несколько дней назад, и правда была им изучена, а он даже смог достичь трех оборотов, это было намного выше её ожиданий. «Седьмой брат, сила трёх циклов против меня абсолютно бесполезна!» В глазах Джоу Синеман всё ещё читалось удивление. Взгляд Ванолиня не изменился. Внутри его тела сила бессмертных пришла в движение и начала концентрироваться на его левой руке, связываясь с золотой силой трёх циклов бессмертных Вихрь внезапно встрепенулся и снова начал свои обороты. «Как насчёт четырёх циклов?» — крикнул Ван Линь. Сила бессмертных внутри его тела снова безумно завертелась и прилила к левой руке. Сила вихря снова повысилась, он достиг четырёх циклов золотой силы. «А теперь пять оборотов!» Взгляд Ван Линь оставался спокоен, но внутри он уже испытывал сильнейшую боль. Сила в левой руке уже достигла уровня, когда он не мог её контролировать, но благодаря своему опыту в медитации он намного превосходил Джао Синьман. После всего того, что он пережил на планете Судзаку, как с ним мог сравниться какой-то почётный ученик, его жизненный опыт всегда будет превышать опыт окружающих. Сейчас, смотря на Джао Синьман, Ван Ринь оставался абсолютно спокоен, он не показывал ни одно чувство терзающее болью его тела. Ван Ринни улыбнулся и, посмотрев на Джао Синьман, сказал «Ты, видимо, хочешь посмотреть на шесть циклов моей культивации бессмертных». Выражение лица Джао Синьман совсем осунулось. Посмотрев на Ван Линю, медленно сказала. «Даже с силой шести циклов ты все еще не будешь мне соперником?» Ван Линю усмехнулся, правой рукой хлопнул по сумке и мгновенно достал огромный красный топор расы демонов-великанов. Вспыхнув, он превратился в черный свет и полетел вперед. Тем временем Ван Линь коснулся кольца зверя на своей руке. Оно тут же слетело и, упав на землю со взрывом, открыла окружающим колесницу, убивающую богов. «А если прибавим к сражению еще и это?»